Глава 38. Декабрь 2000 Университет штата Джорджия. Факультет психологии и специального образования. Дорогая мисс Брук Брэдли, поздравляем вас. Наша приемная комиссия рассмотрела ваше заявление и счастлива предложить вам участие в нашей образовательной программе школьной психологии. МедОбр. Обр наук. Из-за большого количества поданных заявлений в этом году мы можем принять только 10% обратившихся. Но ваши оценки, результаты тестов, эссе и ускоренные окончания курса показались нам исключительными. С радостью ждем вашего участия. Я села, вернее, рухнула на диван, перечитывая эти слова во второй, третий, сотый раз. «Меня приняли! Меня, блин, приняли!» Я подняла голову и огляделась, вопреки всему надеясь, что тут волшебным образом появится кто-нибудь, с кем можно поделиться такими прекрасными новостями. Но конечно, дома никого не было. Только я и жалкая мелкая пластиковая-рождественская елка, которую я несколько дней назад купила в Волмарте. У нее было примерно четырнадцать веток, на каждой из которых висела по одной игрушке, купленных там же. Это было какое-то издевательство над Рождеством. И мне захотелось спалить ее в ту же секунду, как я ее поставила. Черт бы побрал это все! Я сунула письмо в задний карман джинсов. Собрала в рюкзак учебники, быстро накрасилась и отправилась к Джейсону. Наверное, я должна была сперва позвонить родителям или Джульет, или Гансу. Но он бы не ответил. В эти выходные. он отправился в поход с ребятами, и там не будет связи все эти несколько дней. Что совершенно очевидно было херней. Тем более, что на дворе был декабрь, и люди в горах Джорджии замерзали до смерти, если у них не было нужного снаряжения, которого у Ганса с его приятелями определенно не было. Но обычно я не получала никаких объяснений. Ганс просто исчезал в пятницу вечером, играл какой-нибудь концерт на выходных, и появлялся дома в воскресенье в дерьмовом настроении и воняющий дешевым спиртным. Так что от самого факта, что он преподнёс мне надёжное алиби на то, что бы он не собирался там делать, мне стало физически плохо. Я не спала все выходные. Я съела только коробку сырного печенья. Единственное, что я пила, были кола, Джек Дэниелс и вода из-под крана. А место овощей и фруктов в моём рационе заполнял никотин. джейсон приветствовал меня в своей обычной невнятной сонной манере аллен говорил по телефону ходя туда-сюда вдоль бильярдного стола братья александр радостно вручили мне пиво и попытались впечатлить меня самыми жуткими историями друг про друга какие только могли придумать я вежливо посмеялась осматривая квартиру в поисках кое-кого еще кое- кого кто пьет витаминный напиток кое-кого с бирюзовыми глазами, кое-кого, кто отказался провести меня бесплатно в кино, потому что я назвала его козлом. Когда он мне явился к концу первого тайма, я собралась уходить, наболтав Джейсону что-то на тему плохого самочувствия. И это не было враньём. Я действительно чувствовала себя плохо. Я чувствовала себя полным и абсолютным дерьмом. Спустившись с лестницы, Я остановилась закурить сигарету, и вдруг услышала, как кто-то сказал «Привет, Брук». «Нет, не кто-то». И Жама. Подняв глаза, я увидела Кена, стоявшего передо мной на тротуаре. Его руки были засунуты в карманы черного пальто, слишком красивого, чтобы носить его с кроссовками и спортивными штанами. «Почему ты меня так называешь?» — спросила я, стараясь не показать, до чего же я рада его видеть. — Тебя так зовут, — ответил Кен. — Ну да, но все зовут меня просто Биби. — Не все. Его аквамариновый взгляд был прямым и вызывающим. Я никогда раньше не встречалась с таким тихим упорством. Как будто он называл меня Брук только потому, что я хотела, чтобы меня называли по-другому. Но кто так делает? Отвернув голову, я выпустила дым в сторону. «Откуда ты вообще знаешь моё имя?» Энн пожал плечами, игнорируя мой вопрос. «Ты уходишь?» Он повернул голову к моему дому. В его голосе прозвучало легкое разочарование, и мне захотелось улыбнуться. «Ага. К концу первого тайма фальконы вели на двадцать одно очко, так что я решила, что мои функции талисмана на сегодня исполнены». «Ну, они еще могут найти способ продуть», — с усмешкой сказал Кен. «Но если они начнут сливать, ты знаешь, где меня найти?» Мне пора было уходить. Кену пора было идти наверх, но мы оба продолжали стоять, глядя друг на друга. «Эй», — сказала я, нарушая молчание, — «я хотела поблагодарить тебя за помощь с заданиями. Я сегодня узнала, что меня приняли в программу магистратуры». Кен улыбнулся. Красивые зубы не показались, но все равно это была улыбка. Здорово. На психологию, да? Да. Вообще-то это школьная психология. Я хочу помогать детям. Я помолчала, прикидывая, стоит ли открывать Кену все остальное. Таким, как рыцарь. Ты же помнишь его? Кажется, он был в твоей параллели. Глаза Кена стали жестче. Я увидела, как в прохладном ночном воздухе из его груди стали с выдохом вырываться быстрые стройки пара. Я уж думала, что он больше не заговорит со мной, когда он, наконец, выплюнул. Да, я помню, как он душил тебя в коридоре. И без того холодный воздух тут же остыл градусов на пятнадцать. Ну или мне просто стало холоднее от унижения, залившего мои щеки. Я всегда хотела забыть это происшествие, похоронив его подо всем остальным, что рыцарь делал со мной. Но Кен это видел. И оно стало реальным. Я снова перенеслась в коридор С. Надо мной нависло раздутые от стероидов тело рыцаря. Я чувствовала его руку на своем горле. Темнота сперва заливала края моего поля зрения, а потом захватила его целиком. Я снова, приходя в себя, ощутила под щекой холодные плитки пола и раскалывающую головную боль. Но моя боль была ничто в сравнении с ужасом, который я испытала, увидев, как большая толпа собралась поглядеть, как меня бьет и унижает мой бывший парень. Я погнался за ним. Как только я увидел, что происходит, я протолкался туда, но он уже убежал. Бросил тебя на этом чертовом полу и убежал. Я гнался за ним до самой машины, но опоздал. Глаза Кена потемнели от сожаления, а мои наполнились слезами. «В тот вечер я нашел тебя в школьной книге и узнал, как тебя зовут. На другой день я искал тебя в школе, чтобы узнать, в порядке ли ты, но больше тебя не встретил. И это долго меня расстраивало. Челюсти Кена сжались под гладкой, чисто выбритой кожей». Я даже не знаю, что больше меня беспокоило — то, что он с тобой сделал, или то, что никто даже не попытался тебе помочь. Бирюзовые глаза Кена смотрели на меня так, что я почувствовала себя в центре внимания. «Я бы помог тебе, если бы я оказался там раньше, если бы я знал, я бы помог тебе». Эти простые слова обернулись вокруг моего сердца как пластырь. Я была бы рада. — улыбнулась я. Моё лицо пылало от стыда, а в глазах щипало от непролитых слез. «Ты прости, если я вел себя как козел, когда мы встретились в первый раз. Я увидел тебя и вспомнил тот день, и снова расстроился». «Да, ты, в общем, был мудаком», — рассмеялась я, пытаясь разрядить напряжение и вытирая глаза. «Шучу. Ты принес мне выпить». А каждый, кто приносит мне спиртное, автоматически становится моим другом, даже если он свидетель Иеговы. Кен не рассмеялся моей шутки. Он даже не улыбнулся. Вместо этого он спросил: Ты все еще с ним разговариваешь? Нет, честно ответила я. Всю мою фальшивую легкость сняло как рукой. Нет, я не могу. Я бы хотела. но я не буду. Хорошо. С коротким кивком ответил Кен. Мы так и продолжали стоять, засунув руки в карманы пальто. Нам надо было как-то увести разговор от этой несчастливой темы, но мы оба не знали, как. Значит, ты расстраиваешься Приведи меня? Поинтересовалась я. Кен никогда не казался счастливым при встрече со мной, но он и вообще никогда не казался особо счастливым. «Нет же, блин!» — автоматически ответил он, и его лицо оживилось. Вальконам нужна вся доступная помощь!» «Да иди ты!» — рассмеялась я. Я потянулась стукнуть его по груди, но Кен отклонился и легко отбил мой удар. «Фу!» Я топнула ногой и сложила руки на груди. Кен поднял светло-коричневую бровь и ухмыльнулся. «Ты обиделась?» «Нет!» — взглянула я на него. «Ты обиделась, что я не дал себя ударить!» «И что?» Улыбнувшись, Кен развел руки в стороны. Его пальто распахнулось, открыв узкую белую майку, обтягивающую стройное тело. «Вот! Если тебе это так важно, давай!» Его взгляд был вызывающим, черты настороженными. Я пригляделась к его лицу, пытаясь понять, он в самом деле хочет, чтобы я его ударила, или снова пытается выставить меня идиоткой. И пока я смотрела на него, между нами промелькнуло что-то невысказанное. Думаю, это было согласие. Кен повторял ту позу, которой стоял в последний раз, когда я украла у него объятие. Он хотел, чтобы я сделала это снова. Уж не знаю, почему Кен не мог просто обнять меня, как любой нормальный человек. Но я просунула руки к нему под пальто и обхватила его теплое, пахнущее сушилкой тело. И когда пальто сомкнулось у меня на спине, а его руки напряглись, обнимая меня, мне все-все вокруг стало пофиг.